В соответствии с принятым в Моравии этикетом, я вполне мог приходить на обед к его светлости князю. Старина Якуб держал открытый стол для благородных. Частенько собиралась до сотни человек. Богатый вельможа обязан быть щедрым и гостеприимным. Создавшие тысячу лет назад королевство Верхняя Моравия потомки восточных славян из земной Чехии и соседних областей отлично сохранили память о радушии и хлебосольстве пращуров. Отказать в такой ничтожной малости, как изобильная трапеза, дальнему родственнику или просто зашедшему в дом незнакомому гостю, считается верхом неприличия. Говоря откровенно, на таких обедах мне скучно. Предпочитаю общество попроще и пищу поскромнее. Поэтому, когда появляется желание плотно перекусить, я быстро переодеваюсь из домашнего в самый распространенный и недорогой дворянский костюм. кожаные штаны, белая шелковая рубашка и колет с тремя десятками пуговиц, которые можно не застегивать. Перебрасываю через плечо скромную перевязь с непременным клинком, выхожу через ворота княжьего замка в город и направляюсь в таверну узлой Клары на улице святого Германа Аксерского. Настоящая Клара, владелица этого чудного заведения, в душе совсем не злая. Название кабачка всего лишь издержки имиджа хозяйки, огромной, громкоголосой и жизнелюбивой бабищи, выглядящей примерно на 45 стандартных лет. Как это не смешно звучит, паник Ларова-Лошкова, при всех ее замызганных передниках, нетривиальных словечках, которыми она щедро угощает забуянивших посетителей, и ужасных, прямо-таки плебейских манерах, родом происходит из благородных, а значит, может пользоваться всеми привилегиями высшей касты. Но нет... Она давным-давно выбрала ремесло трактирщицы и вполне довольна жизнью. Нашла свое призвание. Открыто сожительствует с простецом и ничуть по этому поводу не комплексует. Дополнительно содержит номера известного предназначения в купе с небольшим штатом симпатичных игривых девок, в свободное от основных обязанностей время, исполняющих роль кабацкой прислуги. А самое главное, настолько великолепно готовит, что лучшие рестораны земли, когда-то сдиравшие с посетителей неимоверные деньги за блюда, более всего напоминавшие жареные опилки, удавились бы от стыда, отведав золотистые кнедлики злой Клары, одна порция которых стоит всего две медяшки с профилем короля Рудольфа XII. «Пан Николай!» Была середина дня, гостей в таверне раз-два и обчелся, А потому хозяйка, завидев меня, решила заняться дорогим гостем лично. налетела как грозовое облако. «Свининка в сметане, а? Пальчики оближете, вельможный пан. Вот гляди, твой любимый стол свободен, сейчас протру. Пиво, как всегда, черное. Клара, не закармливай. Толстеть начинаю!» Попытался отшутиться я, пристраиваясь на широкую лавку. толстеть Расхохоталась злая Клара и одновременно жестом отдала безмолвный приказ одной из девок. «Да ты посмотри на себя, твоя милость, кожа до да кости! Изнуришься на княжьей службе?» Клара вопила не переставая. Разговаривать по-другому она просто не умела. «Может, кого-то такой голос и раздражал? А по мне так наоборот. Придавал-то лишнего уюта». «За жалкие три минуты...» Хозяйка одарила меня последними городскими сплетнями, доложила, что пан Каштелян его светлости теперь рогоносец, поскольку его молодую жену на медне прищучили с драгуном в золотой лилии, а его милость управляющий Дальше я не слушал, поскольку наперечет знал стандартный перечень слухов, в основном крутившихся вокруг личной жизни краловицких высоких особ. Стол в это время наполнялся блюдами, блюдцами и блюдечками. Девки бегали, как ошпаренные. Свинина в сметанке – это святое. Традиция традиций – коронное блюдо злой Клары. Как насчет маринованных грибочков с чесноком? Пряная рыбка, стручки фасоли в соусе, печеные клубни. Настоящей земной картошки здесь нет, но есть похожий аналог – сладковатый и пахнущий почему-то луком. приготовленные по особому рецепту, черные речные водоросли, очень острые и обладающие странным запахом. Горячий белый хлеб с растопленным сливочным маслом. Отламываешь кусок, макаешь в плошку, посыпаешь мелкой солью. Пучки пахучих травок, как приправы. Кувшин с только что сваренным, еще теплым черным пивом. Всей этой роскошью можно накормить до отвала человек 10. И так каждый день. Само собой разумеется, что никто не заставляет меня съесть все до последней крошки. Вполне достаточно попробовать по чуть-чуть от каждого блюда. Так требует правило приличия. Когда я уйду, тарелки унесут на кухню, где они будут дожидаться посетителей победнее, простецов или вагантов, содержание которых спокон веку оставляло желать лучшего. Однако пана вице-советника короны И просто хорошего парня, каковым я, по мнению Клары, несомненно являюсь. Следует угостить по-королевски, всем самым лучшим и самым свежим. Мое счастье, что я с первых дней пребывания в городе поставил себя как человек широких взглядов. Настоящие, природные дворяне Меркуриума, заведениями вроде злой Клары брезгую, недостойнос. И это при том, что очень многие Благородно рожденные от приприимчивой пани Волошковой не отстают. Содержат кабаки и бордели, становятся капитанами океанских кораблей, гильдейскими мастеровыми, купцами, священниками, поучающими бестолковую по определению паству из числа простецов, людьми искусства. Феодальный гнет ни разу не подразумевает отсутствие высокой культуры. Меркурианцы могут быть сколь угодно костными и отсталыми по сравнению с сообществами других миров. Но именно культура здесь на уровне. У нас... Блин, я уже давно начал говорить «у нас». Привык, сроднился. Так вот, у нас есть выдающиеся поэты. Возродилась древняя, еще земная традиция трубадуров. Музыка, живопись, скульптура. Работы мастеров Меркуриума. пользуются колоссальным спросом. Если бы не политика самоизоляции, планета могла бы стать одним из центров неоренессанса. Ни у кого нет ничего подобного. Подавленная пассионарность меркурианцев компенсируется творческими порывами, дома по достоинству неоцененными. Своеобразным посредником между автором и покупателем выступает, конечно же, университет. Туда шедевры, обратно ничего, поскольку художнику Платят местные власти золотом по установленной такси. Обычный портрет – полторы тысячи крон, парадный – 1800 Пейзаж со многими фигурами – 2 Университет забирает произведения искусства фактически бесплатно, а при передаче заказчику стрясет с него те или иные материальные или информационные блага. Мелкий гешефт, как говорил в свое время Веня Гильгоф, Еще один яркий штрих к общей картине нашего театра абсурда. Злая Клара уселась напротив, подперла кулачищем пухлую щеку и безмятежно воззрелась на меня темно-карями, чуть на выкате глазищами. Ей нравится, когда мужчина кушает. Это зрелище доставляет ей удовольствие. Клара была бы отличной женой и матерью. Есть в ней некая искорка, которая зажигает и поддерживает домашний очаг. Внешность роли не играет. — Пан Николай, — задумчиво пророкотала хозяйка, — вот скажи, что бы ты подумал, когда бы в твой кабак зашел настоящий принц? — Жрать захотел, — сквозь набитый рот ответил я, прожевал и продолжил. — Или девок? — У меня своего кабака нет, не знаю. Кроме того, откуда у нас здесь может появиться принц? — Это в Остмарк надо обращаться? Или, к примеру, в Готию. Смеешься? Какие у в принцы? Смех один. Хамло бородатое. Клара, душа моя. Ты вообще о чем? Узнаешь? Хозяйка ловко извлекла из внутреннего кармана необъятного передника сложенную в четверо дешевую гравюру, разгладила ладонью на столешнице. Печатное дело на Меркуриуме развито неплохо. В столицах даже газеты издают. Дольник Раловица может похвастаться тремя печатнями и шестнадцатью книжными лавками. Все-таки школьный город. С гравюры на меня таращился его светлость Виллерих фон Зоттау. Так, по крайней мере, гласила витиеватая надпись на ленте под портретом. Личность мне неизвестная, но судя по сопровождающему гравюру тексту в аккуратной и украшенной виньетками рамочки, — Это двоюродный племянник короля Остмарка. Местной политикой я интересуюсь мало, своих забот выше головы. — Как тут не узнаешь, если пропечатано? — Я ткнул жирным пальцем в плотную бумагу. — Клара, ты... — Тшшшш! — хозяйка подалась ко мне, уложив на столешницу могучую грудь. — Картинку приказано передать секретным образом тебе в собственные руки. — Зачем? Я встряхнул головой. — Чтобы опознал. — Кого? — Его светлость принца, — уверенно сказала Клара. — Они знают, что твоя милость — советник короны. Всегда изволят кушать в моем заведении. Желают встретиться. Я откровенно заржал. Злая Клара в обязательном порядке находится под наблюдением резвых волчат из конторы пана Азимика, хотя бы потому, что я сюда хожу. Нельзя недооценивать княжеские спецслужбы. Это серьезные и увлекающиеся своим делом люди. Подозрительных личностей из конкурирующих контор, я не исключение. Они ведут постоянно, и я привык к ним, будто к мошкам или латенам, меркурианским насекомым, выполняющим в экосистеме планеты роль тараканов. И потом, если господин фон Зоттау возжелал увидеться приватно, В полном соответствии с появившейся еще на Земле классической схемой идиотских шпионских романов, то почему действовал так вопиюще бездарно? Ну что за клоунада? Гравюра, переданная через кабачицу, у которой я обедаю едва не каждый день. Мне нравится ваша реакция. На мое правое плечо кто-то положил тяжелую ладонь. Простите за глупый розыгрыш. Я повел себя как последнее быдло. утерев соус с губ рукавом калета, сообразил встать. «Вильрих фон Зоттау!» Стоявший передо мной импозантный молодой человек наклонил голову и прищелкнул каблуками. «Еще раз приношу искренние извинения, но я слышал, будто люди, прибывшие к нам из чужих миров, обладают неплохим чувством юмора. Вы позволите присоединиться к трапезе, пан вице-советник?»